О Петербурге иностранцы говорили. То город, в котором просыпаешься под виск пилы, а засыпаешь под стук молотков, каменотесов, не оставляющих работу и после того, как солнце уйдет за горизонт. С возвращением Петра из-за границы работы на строительстве города разгорелись, как пламя костра, в которой смоле подбросили охапку изрядную. Нескончаемой вереницей через заставы Парадиза, как Петр называл новую столицу, тянулись обозы с лесом, камнем, металлом, лопатами. И бог весть еще каким грузом, нужным строителям. Шли и шли люди. Каменщики, стыляры, землекопы, плотники, жестянщики. Мужики с любопытством поглядывали на болотистые земли, крутили головами. «Хляби здесь? Да, сыро!» «Хватим горяченького!» «Эй, разговоры!» — покрикивали драгуны царские, сопровождавшие обозы. Мужики косились. Строго, однако. Шли дальше. И проходило их через заставы. Тысячи. Безвестных русских людей с крепкими руками и несокрушимым здоровьем, что могли работать и по пояс в ледяной воде сто, и под дождем, и в метель, и в зной палящей. А ежели и у такого отказывали силы, то уходил он из жизни без стонов и крика. Утром, поднимаясь под хриплый голос военного рожка, находили мужика затихшим под рваным армяком или сопревшей от сырости овчиной. Много, много потрудившиеся его руки лежали сложенные на груди, а на лице было невиданное никогда уже в их выражение покоя. Поднимали мужика на плечи, и несли на погост, а совершив над ним молитву краткую, насыпали холмик песчаный, илистый, камкастый, земля-то была небогатая, и ставили крест, на котором имени часто не указывали, так как или не знали, или громотей не находилось. А рожок уже кричал, звал на работу, и драгуны вокруг покрикивали «Ну, ну же, ребята!» И опять копали каналы мужики безвестные, мастили дороги, строили дома. И кровь, разогревшись от работы, веселее бежала по жилам, лица разгорались, и выходил какой-нибудь Иван, подставлял широкую спину под лесину тяжеленную, подтесанный ли камень огромнейший, и говорил с задором, давай я попробую. Другой лихо, с шуткой, с прибауткой, подхватив колотун, что и руки из плеч выдерет, гнал свою, и ех. И «Их!» Лисина входила в землю, как в масло. Вокруг шумели. «Пуп развяжешь!» «Не лопни, ерема!» «Знай нашанских!» И азарт, непонятно иностранным мастерам и инженерам, охватывал всех сразу. Люди рвали лопатами землю, надсаживаясь, тащили камни, лезли по горло в воду, бегом носились по строительным лесам. Драные, голодные, они, казалось, горы хотели своротить. Зачем? Какая была им в том корысть? Никто не мог того объяснить, да и не объяснял никто. Люди бросались в хляби бездонные, задыхаясь от спешки, возводили дворцы, в которых и жить-то не собирались, прокладывали каналы, по которым не плавать им было. Камнем облицовывали набережные и молы для кораблей, на палубах и в трюмах которых кипами лежали не их товары. Что же за наваждение то было? Какие то были люди? Из каких земель пришли они, и что двигало ими? Откуда брались в них упорство, настойчивость, одержимость? Неведомая даже и нечеловеческая сила. Кое-кто из иностранцев, что по башковитии говорил, «Какой народ поднимается!» «Да, задумаешься!» Петр и сам не ведал покоя в ежедневных, ежечасных делах строительных, будто в перегонки с кем связался. Вставал до рассвета и мотался в двуколки из конца в конец города. Когда поезд, когда и нет, или на ходу в солдатскому котлу пристроится каменотесом пристанет, из котелка какого не есть похлебает, и дальше. Горел парадизом. Во сне он ему снился. Прошпекты, как стрелы, набережные в граните и корабли, корабли на Неве под белыми парусами. Дух захватывало. Меньшиков сказал ему, "Минхерц, загонишь так и себя, и людей». «Дурак», — ответил царь, «от работы человек только крепче становится» но глаза отвел, знал. Гонит он коней, гонит вскач, кнута со спины не снимая, и не только потому, что уж очень хочется парадис не во сне, на его увидеть. В работе неистовой забывал Петр, что есть у него еще одно дело. Дело страшное с царевичем. И время пришло развязать тот узел на горле затянутый. Душило, дыхание перехватывая, Жесткая веревка, а мочи не хватало снять ее. Дурак-то, оно, может быть, и дурак, кисло возразил Меньшиков, но ты на себя погляди. Перед иностранцами и то неловко, царь ведь, а взглянешь, кожа до да кости, почернел даже, портки порваны. Петр криво улыбнулся. Пузо отрастить, что ли? Меньшиков плечами дернул. Петр помолчал, потом сказал, «Ты не хитри, Данилыч, знаю, о чем думаешь, завтра в Москву еду». Еще помолчал. Светлейший парик стянул, смотрел на Петра. Царь продолжил, «Скажи Егужинскому, Шаховскому, Ушакову, пускай собираются, завтра с рассветом в путь». Меньшиков вышел, постоял с минуту плюнул под ноги, зло насунул парик на голову и пошагал, размахивая руками. Петр, опустив голову на сжатые кулаки, смотрел на дымившуюся в пепельнице трубку, понимал. Последнее слово он должен сказать, и времени больше на раздумье ему не отпущено. Не загородиться от того и не уйти никуда, сказать нужно твердо. Губителем дел его станет сын Алексей, зайдя на трон царский, разрушителем того, что создавалось тысячами людей, что завоевывалось кровью солдат и что процветанию России лишь должно было послужить. И он, Петр, не мог, не имел права позволить свершиться тому, чтобы повернули вспять Россию, набиравшую ход. Пусть всенародно заявит, думал Петр, об отказе от престола. Манифест подпишет, и крест поцелует. Все услышать должны, отказываюсь от престола, ибо не способен, слаб и немощен к вершению дел государственных. А там, пускай, хотя и в деревнях поселится с девкой своей, расподол ее, ему весь белый свет застет. Так вот и надо решить и на том, покончить. Взял трубку из пепельницы и пальцем табак придавил горячий. Зимними утрами в Москве первым воронье на кремлевских башнях просыпается. Перед тем, как солнцу взойти, птица та заворчит без крика, захлопает крыльями и пойдет по всему Кремлю неразборчивое бормотание. Не то жалоба, не то угроза. Иному человеку даже страшно становилось, Жуткое что-то было в Вороновом том ворчании. В утро третьего дня февраля 1718 года воронье в Кремле было разбужено затемно. К Боровицким воротам с фонарями подъехала одна карета, за ней другая, а там и третья, и четвертая. Кучера закричали, погоняя коней на одетом льдом подъеме, защелкали кнутами и воронье сорвалось с башен, забилось в темном небе, заполошно ныряя между церковных крестов. Беспокойно начиналось утро, а кареты все новые и новые подъезжали и подъезжали. Стая воронья завилась штопором и ушла за Москву реку. Кареты теснились к палате Грановитой, к святым ее синям. Казалось, все московское боярство приехало в Кремль, все послы иноплеменные. И шляпы с перьями разноцветными видны здесь были, И шапки соболи, и плащи мехом подбитые, С рукавами на отлете, и шубы дорогие. Лица у людей настороженные, глаза блестят. Будет, будет дело, ах, дело невиданное. Кони хрипели, трещали оглобли. А сади, куда прешь? В то утро царь великой и малой, и белой России Петр в палате Грановитой древней Кремля Московского сына своего, беглого царевича Алексея, встречал. И знала Москва Боярская, что разговор между царем-отцом и царевичем-сыном будет. Разговор трудный. За всю историю дома Романовых не было такого разговора, и не помнили ни отцы, ни деды, ни прадеды даже, что царствующий отец Сына своего подвигнул к отказу от престола. Затылки чесали, а вспомнить не могли. В святых синях тесно, народу набилось много, а проходить в тронную залу опасались. «Дело такое, что заробеешь», — топтались у стен. И только иностранцы входили смело, стучали каблуками крепкими по лестнице и говорили громко. Но то народ известный, У них вся жизнь как праздник один. Все не снегу натащили, он растаял и стоял лужами, Того и гляди, брякнешься при всем народе. В дверях напирали. Эй, чего встали-то, проходи! Те, что побочи, поперли в залу, Горновитая палата малиновым бархатом обита, И стены, и своды от полу самого, На возвышении трон царский, на нем Петр. По левую и по правую руку от него бояре. Каждый входивший кланялся низко и глазами шарил, кто поближе к царю стоит, когда еще придется увидеть, а знать надо, потому и жизнь строится, кому поклониться следует, а кому и в ножки упасть. Поглазев, липли к стенам, стояли, дышали жарко друг другу в затылке, с ноги на ногу переступить опасаясь. Грановитая палата и не помнила, наверное, такого многолюдства. Шептали. Отплясался Алексей. «Дура! Чего мелешь, Плакать надо!» «Загибнет Русь!» «Заступника от трона отлучают!» «Но то все больше и старых шипели!» «Молодые в ответ дерзили!» «Вы бы, бояре, помолчали!» «Языки каленым прижгут!» «Кого жалеете?» Да он хоть и годами мал, а сгнил уже. «Цыцте!» «Цит — шикнул кто-то, и у стены смолкли. Петр на троне сидел строго. Видели взгляд у царя колючий, и от Петра глаза отводили. Что-то еще увидит он в очах твоих, как поймет. Нет, лучше в спину соседово взор свой упереть, благо она обширно загородиться можно. И вдруг, как шелест прокатилась по зале. Приехали, приехали, все не входят. Все лица обратились к дверям. Алексей, вступив в залу, взглянул на Петра и лицо к низу опустил. Встал, словно споткнулся. Петр, вцепившись пальцами в подлокотники трона, навстречу ему подался, шею вытянул. Глаза у царя широко распахнулись. Казалось, сейчас. Вот сорвется он с трона, вниз по ступенькам сбежит и в объятия примет сына блудного. И все в зале головами вперед потянулись. Что будет-то? Но Алексей в дверях медлил, будто и хотел шагнуть к отцу, но путы невидимые держали. Все замерли. Вице-канцлер Шафиров, справа от трона стоящий, персты ко рту прижал. Ушаков, лицом тяжелым окаменев, набычился и, не мигая, на царевича смотрел. Улыбка странная губы Шаховского, шута царского, скривила. Да так и стоял он. Не понять было, ни то заплачет, ни то в пузырь с горохом сушеным ударит и захохочет. В тишине зловещей кто-то ахнул на всю залу. Петра словно в грудь толкнули, и он, пальцы разжав, откинулся на спинку трона. Алексей выпростил за спины руку, и все увидели зажатый у него в пальцах большой, вполовину согнутый лист. Неся лист перед собой, царевич шагнул к трону и упал на колени. Полы его черного сюртука раскинулись и из-под них торчали, как неживые, ноги в белых чулках. Царь встал, сошел со ступеней и за плечи поднял царевича. Голову Петра повело назад, лицо исказилось судорогой, побагровело, но он, словно груз вытягивая тяжкий, сцепил зубы и встал ровно. Взял лист из рук царевича. Но взглянул на него мельком, отдал Шафирову, спросил хрипло: Что хочешь сказать ты нам? Царевич, не поднимая лица, ответил тотчас: О прощении молю, едином, и о даровании жизни мне недостойному. Голос Алексея волнения выдал. Царь задышал часто, минуту или две только, и слышно было его дыхание. Наконец сказал. «Я тебе дарую то, о чем просишь, но ты утратил право наследовать престол наш и должен отречься от него торжественным актом за своею подписью». Голос Петра под сводами эхом отдался. «Своею подписью». Как гвозди вколотил он те слова. Царевич молчал. Шафиров суетливо к нему кинулся с пером в руках. Заговорил неразборчиво. Царевич стоял недвижимо. В зале не было человека, который бы дыхание не задержал. Алексей впервые, как вошел в залу, посмотрел в лицо отцу и сказал. «Согласен, и акт сей подпишу». Шагнул к стоящему чуть поодаль от трона столу, выхватил из руки шафирово перо и долго долго, как переламываясь, клонился к бумаге. Наконец перо коснулось акта, и буква за буквой, словно глыба ворочая, царевич начертал Алексей. Выронил перо из пальцев ослабевших, и шум вдруг пошел по зале, заворчало боярство, как воронье на башнях кремлевских в час предрассветный, глухо с болью, Царь обвел зал взглядом. Все смолкли. «Зачем не внял ты моим предостережением?» — спросил Петр царевича. «И кто мог советовать тебе бежать?» И вновь в зале дыхание затаили. Понятно было, назовет имена царевич и каждого названного к плахе приговорит. Алексей качнулся к Петру и на ухо ему шепнул что-то. Царь встал. Шагнул к малой дверце за троном. Алексей пошел за ним следом. Из Кремля боярство разъезжалось, как с похорон. и слова друг другу никто не хотел сказать. Взглядами обменяться боялись. Садились в кареты, устраиваясь от оконцев подальше, лица мрачные, в глазах скука. «Трогай!» В тот день царевич назвал Петру два имени. Александра Кикина и Ивана Афанасьева.